Его измученное лицо и беспокойные глаза, то и дело поднимавшиеся к часам, пробудили в молодом Джолионе жалость, которой примешивалась странное, непреодолимое чувство зависти. Все эти признаки были слишком хорошо знакомы ему. Куда идет бассейн? Навстречу какой судьбе? Что представляет собой эта женщина, влекущая его с такой неумолимой силой, перед которой отступают и понятия чести, и принципы, и все другие интересы, с той силой, от которой можно спастись только бегством? Бегство. Но почему Бассейн не должен бежать? Убегают лишь тогда, когда боятся разрушить семейный очаг, когда есть дети,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 когда неприятные толки, смешки, пересуды, всегда сопутствующие разводам, останутся позади, останется позади и приходящая боль разлуки, и суровый суд достойно. Но мало у кого хватает воображений на это, особенно среди людей того класса, которому принадлежит Сомс. Сколько народу на свете? На всех воображений не хватает.